Люд однажды расспрашивал Лисану про солнце. Это было еще до битвы на Гате, когда они ездили по сторожевым тройкам. Лисана, волкалак, сидел на ступеньках крыльца и смотрел в ночное небо. А солнце, оно какое? Обережница пожала плечами. Она стояла рядом, задумчиво глядя на звездную дорожку. Теплая, радостное Оборотень хмыкнул и посмотрел на собеседницу. А лицо есть? Он кивнул на маслянисто-желтую луну, которая взирала с высоты вниз, склонив скорбный лик. Лисанна сперва не поняла, а потом рассмеялась. «Не знаю, наверное, нет». «Почему не знаешь?» — удивился ходящий. «Оно очень яркое, Люд», — терпеливо объяснила девушка. «На него нельзя смотреть. А если смотришь, то слепнешь, ничего не видишь». «Слепнешь?» Оборотень вскинул брови, чего стало ясно, что слова обережницы не вызывают у него доверия. «Оно ярче луны», — с улыбкой объяснила она. «Много-много ярче. Люди на него не могут глядеть». «Я знаю, что ярче», — сказал собеседник. «Я не знал, что вы тоже не можете на него глядеть». «Вот бы посмотреть», — девушка спросила. «На что?» «Ну, как это, когда солнце?» — Люд развел руками. «Вот небо, оно черное. Голубое», — улыбнулась Александра. «Днем небо голубое или синее, как незабудки» волкалак озадачился и даже уточнил. «Не чёрная?» «Нет», — она снова улыбнулась, — «совсем не чёрная. И звёзд нет, облака белые, как сливки. Или сизые бывают, словно крылья горлицы, или жёлтые, как пенки, а на закате ещё красные, будто калина». Люд вздохнул. «Поглядеть бы!» Он был любопытным. Лисана проснулась от того, что волкалак тормошил ее за плечо. Девушка с трудом разлепила веки. «Лисана!» — тряс ее Люд. «Лисана!» а спросоня она не соображала, чего он так всполошился, и вдруг поняла яркое утреннее солнце заливало покойчик. Оборотень смотрел на девушку, по его лицу катились слезы. Рука-обережница сама собой потянулась на нашарить повязку, брошенную накануне где-то рядом, но Люд перехватил ее запястье. «Лисана, я вижу!» — сказал он потрясенно. «Небо и правда голубое!» Глаза у него слезились, но он не слеп и тряс девушку за плечи. «Я вижу, понимаешь? Вижу!» И столько счастья было в голосе ходящего, что обережница взяла его лицо в ладони. Слезы ручьем полились по ее пальцам. Она вытирала их, но они все равно текли без остановки. «Как ты можешь видеть?» Ничего не понимая, спросила она. Люд улыбнулся и ответил, «Не знаю».